Глава 23 Властелин против ректора. «Эрин Вестер!» — разнесся над академией бодрый голос ректора. Я повернулся на другой бок и приоткрыл один глаз. Светло. Значит, уже утро. Надо подниматься и собираться. Хотя нам же после экзамена дали выходной. Так чего так орать?» наложил на себя заклинание глухоты. «А что? Я не марионетка, а темный властелин, и бежать к ректору, сломя голову, не обязан. Поэтому, когда дверь вдруг распахнулась и ударилась о стену, я чуть не швырнул в вошедшего смертельным проклятием, запоздало, разглядев ректорскую мантию». Ректор разевал рот, а звука не было. Запоздало вспомнила о заклинании и, наконец, услышал «Я с тебя шкуру спущу!» И прибью на крючке над воротами Академии!» Похоже, Редеус зол, как демон. У ректора даже лоб вспотел, и волосы торчали в разные стороны. Больше всего он походил на ежа. Огромного злобного ежа, который пришел решать свои личные вопросы к более сильному зверю. О причине бешенства Редеуса я догадывался. Что тут сложного? Три студента, которые в данный момент тихо подвывали в коридоре. Запах Терри долетал до моего нежного носа сквозь приоткрытую дверь. Кажется, я переборщил. Хотя, учитывая степень вины, был еще добр. Мало им. «Высказались», — спросил у притихшего ректора. «А теперь закройте за собой дверь, пожалуйста. Я хочу спать». «Да что ты себе позволяешь, мерзкая букашка!» «А вот про букашку он уже зря. Я еще после вчерашнего не остыл, а тут новые оскорбления». Медленно оделся под испытующим взглядом. Вроде ректор, голым убивать неприлично. Жаль, обещал ведь Каю никого не трогать. Ладно, подвесим ректора над воротами Академии, раз это его скрытая фантазия. «Что молчишь, Вестер?» — спросил несчастный, еще не зная, какая судьба его ждет. «Не кричи в горах, если не желаешь слышать грохота камней» произнес глубокомысленно изречение древнего темного философа Дриана. Не понял? Говорю, не ввязывались бы вы в это дело, ректор Редус. А то я не посмотрю на ваши родственные связи с моим другом, и Академию вы будете видеть только в страшных снах. Да что вы себе позволяете? Завопил ректор так, что стены затряслись. Давайте поговорим спокойно. Сел обратно на кровать. «Я так полагаю, вы пришли поговорить о судьбах трех несчастных студентов, которых я незаслуженно обидел, так?» «Допустим», — кивнул Даниэль. «А как вы смотрите на то, что эти студенты испортили клумбу, над которой я работал почти месяц?» «Месяц, господин Рэдеус!» «Да я в жизни столько времени ни на что не тратил!» «И перечеркнуть все, чего удалось достичь ради собственного удовлетворения...» Это подло и низко. И если вы, как ректор, позволяете, чтобы в вашей академии студенты так поступали, то медяк вам цена. Все, с меня хватит. Редус сорвал с плеч мантию. Увольняюсь. Немедленно. Вас специально сюда прислали? Признавайтесь. Хотя нет, не отвечайте. И так все очевидно. Вы добились своего, Вестер. Надеюсь, больше мы с вами никогда не увидимся. И Редус вылетел из моей комнаты. М «Да, некрасиво получилось. Мне он, конечно, не нравился, но от меня у целого королевства голова болит. Что уж говорить одному ректору? Жалко парня. Без работы ведь останется. Придется возвращаться домой, к демонам». Поднял с пола мантию и пошел следом. Догнать ректора удалось только в оранжерее. Тот стоял перед рядом орацене, открыв рот. К счастью, те, кто ему нажаловался, потерялись где-то в академии а то я за себя не ручаюсь, несмотря на все благие намерения». «Это еще что, Вестер?» — устало обернулся Редеус. «То, во что эта троица превратила мои цветы», — ответил я. «А где тут тюльпаны, розы и ирисы? Разбирайтесь сами». «Уберите свои проклятия! Ни за что!» «Предлагаете расширять двери и выдать студентам затычки для носа?» — поинтересовался Даниэль. «Предлагаю временно выселить их на погост для усиления воспитательного эффекта, а то призракам там скучновато», — спокойно ответил я. «Вы уже и призраков переманили на свою сторону. Вот что вы за человек, Вестер?» «Обычный, темный», — усмехнулся я. «Заберите мантию, ректор. Мне она ни к чему». «Мне теперь тоже». Упертый попался демон, хотя демоны все такие. «И кто будет управлять Академией вместо вас?» — зашел я издалека. «Да хоть вы!» Демон плюхнулся на скамейку, и Арацении тут же склонили бутоны к нему на плечи. Тот машинально погладил стебли, словно это были не хищные цветы, а домашние любимцы. «Я не могу!» — сел рядом. «На моей совести ни одна загубленная профессорская жизнь». «Ваш опыт очевиден!» — кивнул ректор. Он выглядел болезненным. Совесть, которой накануне взывал Кай, окончательно проснулась и твердила, что нехорошо издеваться над больным демоном. Над здоровым, в принципе, тоже, но он-то иногда заслуживал. «Чего вы хотите, Вестер?» «Чтобы вы остались, конечно», — аккуратно вложил мантию Редусу в руки. «Уж извините, но поиск ректора для Академии — дело долгое и муторное. Тем более вы все здесь знаете. Специфику работы, так сказать». — Вы сумасшедший! — вздохнул Даниэль. — Не более, чем кто-то другой. Не сообщать же бедолаге, что я просто темный властелин, который привык играть польки на чужих нервах. Сделайте себе выходной, сходите в город. Обещаю ваше отсутствие никому рога не приделывать. — И кто здесь главный? Я или вы? — Вы, конечно! — решил польстить его самолюбию. — А то придется Дэлу нового ректора искать а я еще старого не догрыз. Вот я и говорю, пойдите, развейтесь. Хотите, могу сходить с вами. Спаси тьма, замахал руками Редеус. Кто угодно, только не вы. Ладно, выберите кого-нибудь другого, легко согласился я, вспомнив моих несостоявшихся убийц. А что будет с теми тремя студентами, которых вы так щедро одарили этой ночью? Мне показалось или ректору даже интересно, что буду делать с ними дальше. Да ничего. — ответил миролюбиво. — Раскаются, последствия исчезнут. Нет, только усилятся. Все зависит от них. — Спасибо и на этом, — вздохнул Редеус. — Идите, Вестер. Я очень сильно надеюсь в ближайшую неделю не слышать вашего имени. Хотя бы одну неделю, Эрин. — Не могу обещать, — ответил честно. — Но постараюсь. А студентов отправьте на погост. Уверяю, душеспасительные беседы с потусторонним миром очень хорошо влияют на уровень расканги. Договорились, — согласился ректор. — Только идите. Вот так бы сразу. И ссориться бы не пришлось, и мантиями швыряться тоже. Поэтому я в наилучшем настроении поднялся со скамейки и поспешил на завтрак. А потом наведаюсь на кухню. Вчера скормил девочкам весь запас паулины. Пора бы его пополнить и предупредить, что теперь рацион орацении придется увеличить в двадцать раз. «Постойте, Вестер!» — Редеус окликнул меня уже на пороге. «Я, кажется, знаю, чем занять вашу неугомонную голову. До церемонии клятвы осталась неделя. Обычно за этот период проходит соревнование на звание короля Академии. Видя ваши... -м -м, амбиции... «Мне почему-то кажется, что вам было бы интересно принять в нем участие. Если решитесь, сообщите Лайле. Она как староста будет вашим помощником во время соревнования». «А что надо будет делать?» — поинтересовался я. «Ничего, чего бы вы не делали ранее», — грустно усмехнулся ректор. «Идите, Вестер, и подумайте над моими словами». С одной стороны, я чувствовал в словах ректора подвох. С другой, может, он действительно решил отвлечь меня чем-то полезным, чтобы я не добил несчастных студентов и его вместе с ними. В любом случае, титул короля Академии казался достаточно привлекательным. И потом, если не я должен его получить, то кто? Правильно, других достойных лиц не наблюдается. По крайней мере, на нашем курсе. Претендентов, я так понял, будет восемь, по одному от каждого факультета. Хороший вызов моим способностям, бездна их побери. Поэтому вместо своей комнаты я сразу направился к Лайле, а то, мало ли, вдруг найдутся желающие, кроме меня. Не тут-то было. Великолепная троица выросла, как из-под земли, и перегородила коридор. «Вестер!» — угрожающе зашипел Терри. «Прекрати это немедленно!» «Что именно прекратить?» — невинно поинтересовался я. Если ты по поводу запаха, то нужно лучше мыться. Могу посоветовать хороший шампунь. А если у кого-то рожа кривая, Родес, то претензии нужно предъявлять природе, а не мне. Что же касается рогов, Деммер, то поинтересуйся у своей возлюбленной, не она ли постаралась. А теперь дайте пройти, я спешу. «Если ты не снимешь проклятие, пожалеешь!» — гаркнул Деммер. И вдруг ожила связь Академии — «Студенты Демер, Родес, Ля Арденаль к ректору немедленно!» «Мы еще встретимся!» — пообещал Родес, и троица поспешила к своему спасителю. «Я, конечно, знал, что ректору никогда не снять проклятие, но эти трое об этом пока не ведают. Что ж, будет для них неприятный сюрприз». По пути к Лайле все-таки успел сунуть нос на кухню. Если повара и удивились моему самоуправству, то промолчали — Зато наполнили холодильную сумку пищей для рацений. Да, разорится на них академия. Может, подрастут и подарим кому, враждебно настроенному, на юбилей или свадьбу. Постучал в двери эльфийки. Тишина. Уже подумал, что она, в отличие от меня, на парах, когда дверь приоткрылась, и Лайла возникла на пороге. Она, кажется, только проснулась, потому что куталась в нежно-голубой халатик. Правда, без ромашек. «Эрин? Кажется, мне тут не рады. Подожди минутку, я оденусь». Дверь закрылась, оставив меня в коридоре. В комнате послышался шум. Видимо, Лайла пыталась собраться побыстрее, но что-то не получалось. «Не спеши!» — крикнул я. «Подожду». «Уже готово». Дверь распахнулась, впуская меня внутрь. Лайла была в комнате одна. Всюду царил порядок, а вместо халатика эльфийка щеголяла милым легким платьицем цвета солнца. «Присаживайся. Как ты после вчерашнего?» «Хорошо», — занял свободный стул. «Виновные наказаны, орацении пристроены. Все как положено». «Я рада», — улыбнулась Лайла. «Ты меня напугал. Думала, уж прости, если ты найдешь злоумышленников, то просто их убьешь». Я и собирался. К чему отпираться? Но Кай отговорил. И был прав». «Мы с ним придумали забаву получше. Думаю, скоро тебе расскажут во всех подробностях. А я по другому поводу». «Какому же?» Лайла удивленно вскинула брови. «Конкурс на титул короля Академии», — с улыбкой ответил я. «Ректор хочет, чтобы от нашего факультета участвовал именно я. Вот и поспешил к тебе, чтобы никто меня не опередил». «Понятно». Мне показалось, или Лайла выглядела разочарованной. «Хорошо». Я буду настаивать на твоей кандидатуре. Но раз ректор решил, думаю, никто не будет против. Ты хоть знаешь, из чего состоит конкурс? Нет, признался я. Ректор сказал ничего сложного. Он начинается в субботу и продлится ровно неделю, а в воскресенье на празднике клятвы будут оглашены результаты. Лайла поднялась и принялась расхаживать по комнате. Каждый день будет по одному соревнованию. Обычно это полоса препятствий, дуэль, конкурс талантов, конкурс на смелость, задания от соперника, интеллектуальные баталии и состязания в мастерстве между факультетами. В жюри входят три профессора и староста факультетов. «Замечательно!» – обрадовался я. «Ректор прав, это будет весело. А могут участвовать только первокурсники?» «Нигде это не оговорено, но обычно да, потому что нечестно, когда соревнуются пятый с первым курсом. Силы не равны. Ну что, решишься, Эрин?» — Уже решился, — подтвердил я, — так что полагаюсь на тебя. Лайла улыбнулась. И тут мне в голову пришла мысль. — Слушай, Лалиэль, если есть король, должна же быть и королева, девчонки тоже участвуют в конкурсе? — Нет, — ответила эльфийка, — королеву выбирает король, и они вместе открывают праздничный бал. Лайла поднялся с кресла и шагнул к ней. — Обещаю, если я стану королем бала, то выберу тебя королевой». «Что?» Мне, кажется, не поверили. Лайла растерянно смотрела на меня, словно не верила до конца моим словам. «Я серьезно. Только не пойми неправильно. Из всех девушек Академии ты самая нормальная. С остальными и поговорить-то не о чем. Да и мне может понадобиться твоя помощь. Поэтому все честно». И снова это разочарование. «А чего она ждала? Что я признаюсь ей в любви?» Не скрою, Лайла была мне глубоко симпатична. Только я никогда не влюблялся и понятия не имел, что это такое. Глупо ожидать чувства темного властелина. По крайней мере, я так думал на тот момент. Потому не стал ее переубеждать. Мы услышали друг друга, и это главное. А кто был королем в прошлом году? Решил сменить тему. Твой друг, Каин. Лайла сделала вид, что все хорошо. Правда, некроманты очень долго уговаривали его поучаствовать. А кого же он выбрал королевой? Девушку с их факультета. Только они станцевали всего один танец и больше за весь вечер и словом не перемолвились. Видимо, между ними не было дружбы. Просто дань традициям. Ожидаемо, согласился я. Ладно, пойду готовиться к завтрашним практикумам, а то профессора меня со свету сживут. Слушай, может, Лави тоже поучаствует? Он, конечно, проиграет, «Зато развлечемся». «С чего ты взял, что мой брат проиграет?» — прищурилась Лайла. «Интуиция!» — усмехнулся я. «Что ж, дело ваше, а я пойду. Не забудь записать меня на этот конкурс». И я поспешил в свою комнату. Конечно, можно было пойти к эльфу и лично уговорить его рискнуть, но потом в случае поражения Лави будет на меня злиться. К чему терять друзей? Их у меня и так мало. Пусть принимает решение сам». Так будет правильно и честно.